Три дня, три долгих долбаных дня я ходил к гному и магу, посредничая между ними. Более всего брони на лбу имел гном. Правду писали об упрямстве и гоноре гномов, фантаста нашего мира. Говорить гнома, простить Ягова и, более того, вновь иметь с ним дело, мне помогли ролики с порнухой. Да, у меня было несколько И самые лайтовые я пообещал показать гному в качестве пособия для утех с женщиной. После демонстрации половины одного, тот уже был согласен на приверение с магом, и вообще это мелочи, оказывается. Первое, что я решил сделать, так это воспользоваться идеей одного книжного попаданца-мага. Я купил шелк, который обошелся мне в пол золотого, или пять серебряных, как кому нравится. И по моим размерам и лекалам мне сшили парашют крыло. Про артефакты ветродуй я уже решил вопрос с Яговым. Была и такая наработка от Антона. Кстати, осознав ценность планшета, Ягов завел меня на другой конец города к магу рунисту. Тот нанес за корпус планшета и обложку руническую вязь. И теперь и мой планшет можно разбить, только если долбануть раз десять по нему молотком, целенаправленно. Такая услуга стоила недешево, но рунный маг был постоянным клиентом Ягова со своим радикулитом. И вот настал тот день, когда я вышел за город с гномом и магом. Предварительно я, конечно, потренировался, но все равно было страшно ударить в грязь лицом. В любом смысле этой фразы. Были пущены слухи, и на испытание приехали в закрытые повозке Даже члены магистрата. Ягов сделал артефакт ветродуй, который после привязки управлялся мысленным усилием. Весил он с накопителем из кварца почти шестьсот грамм. А крепился на пошитый на заказ шлем из кожи, над долбом. При самой большой подаче струи воздуха накопителя хватало на два часа. А силу струи можно было увеличивать и снижать мысленно. Виртуально перекрестившись, я разложил купол и пристегнулся к сбруе. Не успел я активировать ветродуй, как порыв ветра поднял купол и потащил меня вперед. Я не стал сопротивляться и побежал по ветру, активируя свой артефакт. Тот добавил подъемной силы, и я взмыл вверх. Немного проболтавшись, как бита сосиска, я все-таки понял, как правильно держать голову. А вот для того, чтобы оглядеться, мне приходилось отключать ветер из артефакта. Мне удалось подняться довольно высоко. Я пролетел по кругу и даже рассмотрел горцующих орков в степи далеко на юге, как, впрочем, и они меня. После чего я отключил артефакт и начал снижаться. Приземлился я штатно и тут же погасил купол. Первым до меня домчался гном и обнял... Ребра жалобных русла ли я заорал «Доктора!». Но Но ну, тут подошел Ягов, и, посмотрев осуждающе на смутившегося гнома, поводил руками с над моей грудью, и дышать снова стало легче. Народ же, окруживший нас, на перебою, засыпал нас вопросами и восхищенными возгласами. Но мы с трудом, расчистив площадку, экипировали на этот раз гнома, Правда, Ягов минут так пять делал перепривязку на гнома, чтобы тот мог мысленно управлять дуем. Еще пять минут я подробно инструктировал гнома, и когда тот начал жалобно смотреть на меня, я понял, что не первый раз скачу по кругу. Первая попытка гномов залететь заставила ржать всех собравшихся вокруг. И гном наклонил голову, как будто собирался бодаться и педал воздух на парашют. Купол подняла, но гном забыл поднять голову и, пробежав так несколько метров, вотканулся головой в землю. Когда я помог ему встать, тот был похож на свеклу с бородой. Я как мог успокоил его и сказал, где он ошибся. Во второй раз Иван залетел. Несмотря на все инструкции, он с целую минуту рыскал в разные стороны, после чего выровнялся и стал набирать высоту. Поднялся он высоко и пролетал около получаса. После чего, как мне показалось, нехотя пошел на снижение. Посадку он сделал неплохо, сжатые вместе полусогнутые ноги. И ничего страшного, что не успел погасить куполы, снова воткнулся в землю, как свекла. Но, как неудивительно, удивительно, никто и не думал смеяться в этот раз. Все орали и систели. А компания гномов так и вовсе начала подкидывать Ивана после того, как его освободили от ремней амуниции. В отличие от Ивана, Ягов был более сконцентрирован на правильности действий. Тут сказывалось магическое образование. Он плавно взлетел и, не поднимаясь слишком высоко, сделал несколько кругов над нами. Потом также аккуратно приземлился. «А в чем выгода сейчас?» — просил гном, только что пришедший в себя. «А вот смотри!» — к нам направлялся член городского магистрата. «Здравствуйте, молодые люди!» — сказал благообразный седой старичок в соломенном конутье. «Не будьте ли вы так любезны, чтобы продать ваше изобретение магистрату? Мы можем дать хорошую цену. Летающий разведчик на охране покоя нашего города». «Да и еще летающий курьер, которого практически нельзя перехватить», — склонил голову я с вежливой улыбкой. Видимо, дедушке не понравилось то, как я перебил его, но он, поджав губы, изобразил улыбку. «Согласен. Давайте поговорим об этом магистрате. Сегодня после полудня буду ждать вас. Только одно условие — не продавайте ваше изобретение никому более до того». «Как мы пообщаемся?» На этом мы раскланялись, Когда мы сидели в таверне и пили холодное пиво, наш Иван вдруг хлюпнул носом, а глаза у него налились влагой. «Чего это ты?» — посмотрел на него я с удивлением. «Знаешь, а я всю жизнь мечтал о небе. У меня вот даже чертежи крыльев есть. Я все сделать пытался, но не работали». Надо достал из сумки чертежи, которые я сразу про себя крестил ⁇ Чертежи да Винчи. А скажи скажи-ка мне, Иван, ты когда махал крыльями для взлета, быстро это делал? Я со всех сил пытался сделать лицо каменным. Но все же гном что-то заподозрил. Да, слегка растянул он от свой ответ. Я же более не смог сдерживаться и свея сказал. — Значит, ел перед туалетом или в туалет не ходил. Тяжеловат! — Не ты! — обиделся тот. Пришлось объяснять Ивану про то, почему машущие крылья не подходят для людей. В магистрате меня час продержали в приемной бургомистра. Я думаю, что это была своеобразная месть от самолюбивого старичка. В ответ я отклонил предложение бургомистра, в десять золотых и зарядил все пятьдесят. Плюс, в любом случае, мы имели право изготавливать изделия с целью личного использования. Дошло до того, что бургомистр бегал по кабинету и кричал, что город приютил меня, а я такой неблагодарный. Через сорок минут такого общения у меня началась жуткая мигрень, и я сдался на двадцати пяти. Плюс с правом изготовления для себя. В вот только я написал формулировку в договоре таким образом, что выглядела она невинно, но имела двойное «до». Я написал, что, проживая в городе Рагонор, обязуюсь никому не продавать права на изготовление парашюта, а сам парашют я продал за шесть злотых. Правда, и шлем, и артефакт с накопителем шли в придачу. По дороге назад я зашел к гному и выложил перед ним три монеты. Твоя доля за рекламу в полете. Глаза у Ивана были круглые, ведь по его понятию я не... ни за что дал ему кучу деньжищ. Бери-бери, у меня есть еще одна идея, а пока пойду к нашему медику. Придя к Ягову, я положил на стол семь монет. Тот удивленно поднял брови, но быстро смел их в кармашек на жилетке. «Работа над докопителем и артефактом обошлась мне в один золотой. Он вопросительно глянул на меня. А личный пример? А креативная работа над ветродуем? А сама прибыль, что должна иметь место быть?» Ягов засмеялся и поднял ладони. «Понял, понял. Может, у тебя есть на примете жилье?» А то снимать в таверне несколько накладно. Пошли. Так я переехал жить к Сторе-Заине, полуорчанке по крови. Она была большой, крупнотелой женщиной с круглым и своеобразным лицом. Нельзя сказать, что она была красива, но и было в ней нечто, что называет изюминкой. Я, правда, решил держать дистанцию, немного побаивался, что ли, Заина была высокой, около метра девяносто пять ростом, и имела вполне себе царственную осанку, ну и держала себя, соответственно. Обращался я к ней не иначе, как стора Заина, на что, впрочем, она смотрела вполне благосклонно. Зато плата была такой же, как в таверне, но не за неделю, а за месяц. Комната, в которую я был заселен, была до безобразия уютной. Мягкая кровать необъятных размеров, стол с письменными ящиками и даже небольшое зеркало. Это только дурний думает, что зеркало нужно только для девушек. Мужики в этот гаджет смотрят, если не столько, сколько женская половина, то и не особо меньше. И, конечно же, шкаф. В общем, лег я на кровать и меня накрыло. Так хорошо и спокойно стало на душе... Запах чисто отмытых половиц и нагретого солнцем воздуха. А чего мне так приспичило ломиться назад в тот мир? Антон не пропадет. За квартиру он присмотрит. Искать нерадивого сокурсника Антона не обязательно. Ягов достаточно грамотный и вполне разберется с каркозяврами Антона. Плюс тут же непаханное поле деятельности, и придумывать самому ничего не нужно. Столько придумано в книгах о попаданцах, что ух, вон даже лифчика местной барышни не знают. Наносят свои груди в корсетах, что плохо для здоровья. Кстати, скоро заин на швея, подкину ей идею, пусть шьет. Я встал и вышел из комнаты, прихватив с собой последнюю шоколадку и планшет. Спросился вниз и, найдя заину, сказал «Стора Не могли бы вы мне уделить немного вашего времени?» Отложив сетью, она вышла из рабочей комнаты и, посмотрев на меня, как на недоразумение, тем не менее вежливо сказала. «Слушаю вас, крик Артем!» Вручите ей шоколад сразу, я как-то не решился. А вдруг у орков это тоже ухаживание? «Вот, прошу посмотреть несколько изображений» женских туалетов из моих краев. Вас пока не знают об этом удобном новшестве, а женщин, которые попробовали, очень хвалят и рекомендуют. Поэтому, так как вы же, я решил вам показать. Я открыл на планшете изображение девушек в купальниках и обратил ее внимание на лифчики. Объяснил, как застегивают их сзади на крючках, если они не для купания, А так как она впала в задумчивость, вручил ей шоколадку, заверив, что это в знак уважения и ничего более. Ничего мне не сказав, Стора удалилась к себе в рабочую комнату и закрыла дверь, впрочем, не забыв про шоколад. Не зная, что и думать, я собрался и пошел к гному, у которого меня обещал ждать Ягов после того, как я устроюсь на житье.